Письмо 116 -е. Сенека приветствует Луцилия. Часто спрашивают, довольны ли, чтобы страсти были умеренными, или лучше не иметь никаких страстей. Наши изгоняют страсти, перепатетики стараются их укротить. Я не вижу, почему умеренная тяжесть болезни может быть целебной или полезной. Не бойся, я не отнимаю у тебя ничего такого, что ты отдал бы против воли. Я буду сговорчив и снисходителен ко всему, что ты считаешь или необходимым для жизни, или приятным, или полезным, и к чему стремишься, а избавлю тебя... От порока. Ведь я, запретив тебе жаждать, Разрешу хотеть, Чтобы ты то же самое делал без страха По твердому решению, Чтобы даже наслаждения твои были острей. Разве ты не будешь чувствовать их полнее, ставший их повелителем, а не рабом? Ты скажешь, но ведь естественно мучиться, Тоскуя о друге. Дай же мне право плакать, когда столь праведна причина. Естественно, быть задетым людскими мнениями, огорчаться, если они неблагоприятны. Почему же ты не допускаешь этого благородного страха перед дурным мнением? Нет порока без оправдания. Начало всякого из них скромно и простительно, зато после...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 из некого естественного истока. Заботиться о себе велела нам природа. Начни потакать этой заботе, и она превратится в порог. Наслаждение природа подмешала к вещам необходимым, не за тем, чтобы мы его домогались, но чтобы благодаря этой прибавке стало приятнее для нас то, без чего мы не можем жить а появится самозаконное наслаждение и начинается сластолюбие. Так будем же при входе сопротивляться страстям, коль скоро, как я сказал, их легче не впустить, чем заставить уйти. Но позволь хоть в какой-то мере горевать, хоть в какой-то мере бояться. Эта мера растягивается очень широко ты уже и как захочешь не остановишься. Пусть мудрец не столь бдительно стережет себя, для него это безопасно, но когда ему угодно, положит конец и слезам, и наслаждениям, а нам лучше и не пытаться идти вперед, если вернуться так трудно. — Мне кажется, очень тонко, — ответил Панетий. Одному янцу на вопрос «Может ли мудрец полюбить?» «Как будет с мудрецом, посмотрим. А вот нам с тобой до мудреца далеко, и мы не должны допускать, чтобы над нами взяла верх страсть бурная и необузданная, сама себя ставящая ни во что и отдающаяся во власть другому». Взглянут на нас благосклонно, мы пуще распаляемся от доброты. Отвернуться — нас раззадоривает надменность. Вредна и легкая любовь, и трудная. Легкостью она берет нас в плен, с трудностями заставляет бороться. Так что лучше нам остаться в покое, зная нашу слабость». Нестойкую душу нельзя верять ни вину, ни красоте, ни лести, ни другим соблазнительным приманкам. То же самое, что Понети говорила о любви, я скажу обо всех страстях. Насколько в наших силах отойдем от скользкого места, мы и на сухом-то стоим не твердо. Ты сейчас выставишь против меня общий упрек, Всегда бросаемый стойком. Слишком многого вы обещаете, Слишком суровы ваши наставления. Мы люди слабые и не можем себе отказать во всем. Мы будем горевать, но не очень. Будем желать, но умеренно. Будем сердиться, а потом успокоимся. Знаешь... Почему мы этого не можем? Не верим, что можем. А на деле, клянусь, все иначе. Мы защищаем наши пороки, так как любим их, и предпочитаем извинять их, а не изгонять. На это природа дала человеку довольно сил. Если мы соберем их и напряжем, и пустим вход не против себя, О себе в защиту. Не хотим. Вот причина. Не можем. Только предлог. Будь здоров.